Глава 24. Модный сюртук, серый цилиндр и длинный галстук были взяты на прокат в дорогом магазине на улице Риволи и выглядели совсем как новые. До вечера, когда был назначен прием у мадам Шарпантье, Огюст так часто их примерял, что почти освоился. В парикмахерской он подстриг и завил бороду. Она делала его красивым и мужественным. Перед самым уходом он стоял и рассматривал себя в зеркало. Мнение Розы его не интересовало. Она была в дурном настроении, потому что он не брал ее с собой под предлогом, что это деловая встреча художников. Господи! Да мог ли он взять Розу с собой, с ее красными, изуродованными работой руками, в неопрятном платье, плохо причесанную. Весь ее разговор — это месье, мадам, да еще и с катехизиса. Но на сына его вид произвел впечатление, и когда мальчик похвастался папе, папа сказал, — Ты верно выглядишь по-господски. Папа сидел у кухонного стола, сложив руки на набалдашники палки и опустив на них подбородок. Он привык к такой позе с тех пор, как совсем ослеп, и удивлялся суетливости Огюста. Впервые за много дней папа поднялся с кровати. Когда маленький Огюст описал ему цилиндр и модный сюртук отца, папа сказал, «Вот не думал, что мой сын так вырядится. Так говоришь, там будут известные художники». — Ничего смешного в этом нет, — ответил Огюст. — А я и не смеюсь, — строго сказал папа и ворчливо спросил. — Ну, кто там будет из тех, что поважнее? — Там будут писатели, художники, может быть, один или два министра, — сказал Огюст. — Министры? Папа заинтересовался. — Кто же такие? — Мне говорили, что будет Гамбетта. «Наш республиканский лев — опора Третьей Республики!» — насмешливо спросил папа, переживавший, поскольку к власти пришли республиканцы, очередное увлечение роялизмом. «Уж не потому ли ты не берешь Розу?» «Ради Бога, папа, поздно об этом говорить!» — воскликнула Роза, как всегда вступаясь за Аугюста, даже когда сердилась на него. «Домашние дела и заботы совсем задавили ее». Папа сильно дряхлел за последний год, маленький Огюст еле читал и писал, и с нетерпением ждал времени, когда можно будет бросить школу и бежать из ненавистной мастерской. Роза чувствовала, что за последние два года состарилась на добрых десять лет, словно увяла от равнодушия Огюста, но любила его по-прежнему. «Мы не должны его огорчать» сказала она. — Нет, — запротестовал папа, — мне уж недолго жить, я могу говорить то, что думаю. — Вам еще очень долго жить, — сказала Роза, — просто вы огорчены. Папа выслушал все это со слабой улыбкой, ему ведь лучше знать. — Мой сын эгоист, — настаивал он, — думает только о своих статуях. — И это понятно, — возразила Роза. Я не умею вести беседу, я совсем тупица, когда речь идет об искусстве. Он меня стыдится. Возможно, он и прав. Нет, не прав, — сказал папа. Только посмотри, сколько он работал и чего добился к сорока годам. Приглашение на какой-то там прием, где, может быть, на него никто и не посмотрит. Огюст послушался бы меня, поступил в префектуру. Скоро мог бы уже уйти на пенсию. Огюст все рассматривал себя в зеркало. — Мне пора, — сказал он, — в воскресенье мы все поедем на пикник в Булонский лес. Он погладил сына по голове, пожал руку папе, словно и не слышал его слов, и сказал Розе, — не жди меня, ложись. Приближаясь, К роскошному особняку на улице Гренель Огюст волновался. Хотя расположенный на левом берегу, это был один из самых привлекательных районов города, Огюст увидел длинную вереницу колясок, въезжающих во двор, и его на секунду охватила паника. Но отступать поздно. Он дал согласие. Хорошо, что он приехал в наемном экипаже, и на нем сюртук и цилиндр. Тут будут люди, которые могут тратить тысячи только на одежду и живут в таких вот великолепных особняках, имеют собственные выезды, кареты и ландо. На него не произвели впечатления скульптуры, украшавшие карнизы и балконы. Сатиры и нимфы состояли из одних выпуклостей и казались бесполыми купидоны и голые толстухи облепили фасады башенки тяжелые пышные перезрелые все на один манер не отличишь Витиевато, — подумал убюст и совершенно лишено вкуса он неохотно вошел в роскошно убранную гостиную но увидев продолговатый великолепный зал настоящую художественную галерею с прекрасными гобеленами, сияющими изящными люстрами из прозрачного тонкого стекла и несколькими картинами Ренуара и Мане, Огюст улыбнулся, удовлетворенный вкусом супругов Шарпантье. Он понял, что Шарпантье так и купили особняк вместе со всеми украшениями, но гостиная — их собственное детище. Огромный зал был заполнен гостями, и Огюст не видел ни одного знакомого лица. Он заметил хозяина и хозяйку, они приветствовали прибывающих гостей. Огюст присоединился к образовавшейся очереди. Шарпантье, которые приобрели широкую известность в качестве издателей, горячих покровителей искусства и радушных хозяев, оказались моложе, чем он ожидал. Хозяин энергичный, мужчина приятной внешности, приветствовал всех с искренним удовольствием. Хозяйка, высокая брюнетка, живая, хорошенькая, умело и элегантно носила свое сильно декольтированное платье. Огюсту было неловко в присутствии стольких мужчин и женщин в дорогих вечерних туалетах, которые свидетельствовали об их богатстве и высоком положении но отступать было поздно. И когда подошел его черед здороваться с Шарпантье, он представился. Огюст Роден. Месье Шарпантье это имя ничего не сказала, но мадам задумалась на секунду, а потом вспомнила. «Ну, конечно, вы скульптор, а вас все говорят, что вы используете слепки». Огюст покраснел от злости, но не нашелся, что ответить. Сзади подходили другие гости, чтобы поздороваться с хозяевами, и его оттеснили. Одинокий, несчастный он забился в угол. Лакеи в ливреях разносили на подносах еду и шампанское, но у Огюста пропал аппетит. Вокруг царило оживление, суета, а он чувствовал себя покинутым. «Чего, собственно, было ждать?» — с горечью думал Огюст. «Чудо внезапного признания!» «Он уже собрался уйти, когда подошел Буше. Я искал вас повсюду. Хочу представить моим друзьям. Не правда ли замечательный вечер?» Огюст подумал, что человек, привыкший к дешевому вину, не сразу оценит шампанское. «Не знаю». «Стоит ли мне здесь оставаться?» — сказал он. «Вы чудак. Все обожают Джорджа Шарпантье и его жену, а вы надулись. Они еще обвиняют меня в том, что я пользуюсь слепками. Роден, нельзя быть таким обидчивым. Пойдемте, я познакомлю вас с человеком, который восхищается вашими работами». Буше взял Огюста под локоть, и повлек его к коренастому плотному мужчине, в котором Огюст признал Эмиля заля. Заля стоял перед большим портретом Ренуара, изображавшим мадам Шарпантье с двумя детьми, и внимательно рассматривал картину через очки. Он был толще, чем представлял его Огюст, и обычно бледные щеки его на этот раз порозовели. Рядом стояли Ренуар и Мане. Заля говорил Ренуару, это достойный похвалы портрет, хотя я и не одобряю излишне точно выписанные детали. Ренуар пожал плечами, потом лукаво сказал Вы очень снисходительный мой друг. Заля ответил Вы с Мане обижены, потому что я не хвалю каждую вашу вещь, как прежде. Но вам это теперь и ни к чему, и все-таки, если я не считаю вас гениальными, вы сердитесь. — Нисколько, — вступил в разговор Мане, — из критики можно извлечь пользу, но из насмешек — никогда. — А я не насмехаюсь, — сказал Заля. Мало я защищал вас с Ренуаром. — В прошлом — да, — сказал Мане, — но вы давным-давно перестали относиться к нам по-настоящему сочувственно. Воцарилось неловкое молчание. Буше представил Огюста Заля. Заля на мгновение насупился, словно чувствуя себя невинно обиженным, но перестал хмуриться, когда Мане сказал «Роден — автор Иоанна Крестителя, который вам понравился». «Это тот самый реалистичный из всех?» — спросил заля. Враждебное выражение исчезло с его квадратного лица. «Я рад, что вы натуралист, а не теолог», — сказал он Агюсту. — Я не тот и не другой, — ответил Огюст. — Я скульптор. — Что ж, как бы там ни было, а вы пробудили их от спячки, — удовлетворенно заметил Заля. Я не задавался такой целью. — Почему? — спросил Заля. Искусство — поле битвы, и мы должны это признать. Разногласия способствуют развитию искусства, делают его интересней. Огюст промолчал. Взгляды Заля казались ему странными. Он считал Заля представителем той плеяды писателей, которые полагают, что искусство это собрание идей и мыслей, своего рода социальная и естественная история современного общества, что и находило отражение в произведениях Заля, которые ему нравились. И вот теперь Заля превозносил Дега за то, Что тот сейчас только изображает, что сцены парижской жизни и называет его художником-натуралистом, а ведь Дега первым и громче всех восстал бы против такого рода похвалы. Возможно, заля исполнен добрых намерений, думал Огюст, хотя, как известно, добрыми намерениями и вымощена дорога в ад. Тем временем мадам Шарпантье. Увела с собой заля, Мане и Буше, чтобы представить их новым знаменитым гостям. Она хотела забрать с собой и Ренуара, но тот выразил желание остаться с Роденом. Ренуар помнил, как впервые попал в этот салон и как стесненно себя чувствовал, не будучи ни с кем знаком. «Не обращай внимания на заля, сказал Ренуар. Ему и правда понравился твой Иоанн, но заля теперь стал фигурой и поэтому обязан иногда произносить громкие речи. — Я не напрашивался на похвалу, — ответил Огюст. — Мы многим обязаны, заля. Он поддерживал нас, когда нас никто не принимал всерьез. Не нужно забывать. — А ты теперь ищешь вдохновение у мадам Шарпантье? — Поддержки, не вдохновения. «А почему здесь нет Дега?» Эдгар считает, что у Шарпантье слишком республиканские взгляды. «Но Моне — ярый республиканец, однако и его здесь тоже нет». «А ты видел в последнее время Моне?» «Нет, я очень много работал». «Разве ты не знаешь, что Камилла умерла?» «Когда?» Огюст был потрясен. Он не был близко знаком с женой Моне, но знал, как предан ей художник. Это для него страшная потеря. Несколько месяцев тому назад Моне совсем убит, не выходит из дома, никого не видит, а все пишет, пишет и оплакивает ее. Мне его очень жаль. Огюст не выносил похорон, но на эти пошел бы обязательно. Постарайся с ним увидеться. Может, тебе удастся развеять его настроение. Но я не знаю его так хорошо, как ты, Ренуар. А кто его хорошо знает? Он тебя уважает, Роден, считая, что у тебя есть мужество. Ты хочешь сказать непокорство, мой друг, но я навещу Моне при первой же возможности». Огюст приостановился и спросил с тревогой, «А как идут дела у тебя и у Мане?» «Мане что-то неважно выглядит и сильно хромает. Видно, ходьба причиняет ему нестерпимую боль». Ренуар с грустью ответил, «Бывают дни, когда Мане не может сделать и шага. Я уверяю его, что это ревматизм, которым я тоже страдаю. Но он не верит». «Да я и сам не верю. Вон, посмотри-ка на Гюго». Ренуар указал на Виктора Гюго, который стоял посреди гостиной, окруженной толпой почитателей, и хотя с явным удовольствием выслушивал словословия, но глядел на них пренебрежительно, помня, насколько он выше простых смертных. Ему около восьмидесяти, а все хвастает успехами у женщин и тем, как легко взбегает по лестнице. Огюст не мог отвести глаз от Гюго. Ренуар сказал, «Неужели и ты в числе его поклонников?» «Какая великолепная голова!» Огюст залюбовался величественным видом писателя, лицо которого, иссеченное временем и трудом, все еще дышало мощью. В этом зале, где, казалось, сам воздух был пропитан лестью, Гюго один был на уровне своей репутации. Огюста покорили эти полные резко черченные губы, выразительный рот, полные страсти, глубоко сидящие глаза, готическая массивность всего облика. Вот лицо, которое просится, чтоб его лепить. Ренуар спросил, — Ты впервые видишь Гюго? — Да. — Какая модель? «Я с ним почти не знаком», — сказал Ренуар. «Но Маларме его хорошо знает, и он благоволит к Маларме». Ренуар подозвал Маларме и сказал ему о желании Огюста. Маларме ответил своим тихим голосом. «Я с удовольствием представлю вас, Роден, но предупреждаю, вряд ли Гюго согласится позировать. Гюго считает, что уже достаточно позировал». Все скульпторы добивались этого и многие лепили. Ренуар добавил: "И ему не понравится, что ты сначала беседовал с Заля". "Но меня только представили", удивился Огюст. Ренуар пояснил: "Они не разговаривают. Заля считает своим учителем Бальзака, а не Гюго. А теперь, когда книги Заля пользуются куда большим успехом, их не так-то просто помирить". Зачем же Шарпантье приглашают их одновременно, если они не выносят друг друга? — Да ты просто наивен, Роден, — сказал Ренуар. — Шарпантье этим страшно довольны. Такие ссоры помогают распродавать книги заля, которые издает Жорж Шарпантье. И он зарабатывает деньги, на которые его жена покупает ваши картины, — прибавил Малярме. — Господи! — воскликнул Ренуар. — Да я и не жалуюсь. Иди, Роден, познакомься с великим человеком. Может быть, снизойдет, если падешь перед ним на колени. И Ренуар направился к Мане и Буше, а Маларме подвел Огюста Гюго. Гюго, который сурово повествовал своим почитателям о падении современной французской поэзии, мягко улыбнулся, увидев Малярме, и сказал, «О, мой дорогой Малярме, рад вас видеть!» Он почти не взглянул на Огюста, не запомнил его имени, и Малярме пришлось повторить «Огюст Роден, скульптор». «Скульптор?» «Это какой скульптор?» — спросил Гюго, хмурясь. «Все напрасно», — сердито подумал Огюст. «Гюго не знает, кто я такой, да и не желает знать». Малерме объяснил. «Он автор Иоанна Крестителя и Бронзового века. Помните, мой дорогой мэтр, эту прелестную поэтическую фигуру юноши? А, ту самую, которая делалась со слепков». Огюст твердо решил держать себя в руках, но тут его терпение лопнуло. Он со стуком поставил на стол бокал, который держал в руке. Гюго спросил, А чем он еще знаменит? Помощник и ученик корье белеза, продолжал Малерме в надежде, что это поможет Родену, поскольку бюсты корье белеза были самыми известными во Франции. Вы ведь знаете бюсты корье белеза, мэтр? «Да», — сказал Гюго, — «мне они не нравятся, особенно мой, который он делал». «Я не его ученик», — прорычал Угюст, — «я просто у него работаю». Гюго не ответил, и Малярме поспешил сказать. «Роден — прекрасный скульптор, мой дорогой мэтр. Он воплотит вас мужественно, реалистично, естественно. Нет». — решительно произнес Гюго, словно Огюста здесь и не было. — Довольно с меня бюстов. Я уже потерял им счет. А сколько я перенес Малерме, когда позировал для последнего. Представьте себе часами сидеть без движения. Господи, в таком положении даже перестаешь себя чувствовать мужчиной. А этот болван-скульптор сделал из меня старого сатира. Малярме позволил себе прервать писателя. «Я согласен, что бюст Виктора Вилена был удивительно неудачным. Он — скульптор римской школы и выполнил ваш бюст в неподвижной формальной римской манере, но под руками Родена вы оживете». Гюго сказал, «Нет уж, оживать так в более ловких руках». Этот ваш друг чуть не разбил бокал. Я предпочитаю, чтобы меня запечатлели для потомков более умелые руки. Да, конечно, тела у него выходят как живые, но лица недостаточно выразительны и лишены благородства, а его Иоанн — это же просто крестьянин. А разве настоящий Иоанн не был крестьянином, мосье Гюго?